Глава сороковая. Милада. С Глебом, значит. Подозрительно смотрю на друга. Он в ответ выгибает вопросительно бровь. Весь этот диалог происходит без единого слова. Ничего, мотнув головой. Злого умысла я в действиях Ваньки не наблюдаю. Глеб так Глеб. Мне какая разница. Главное, что избавлюсь от Гипса. убеждаю себя, стараясь не обращать внимания на волнение. Пойду перетрую м о в о щ и сбегают проницательного взгляда в а н и Я себе не готова признаться, что радуюсь появлению Глеба. Все эти дни я думала, что пора ему разрешить видеться с Варей на постоянной основе, а то малышка Ваньку п а п о й называть начнет, а это неправильно. Моя злость и обида на Тихомирова. не должны сказаться на его взаимоотношениях с дочерью. Ванька, любимый дядя, а папа Глеб. Он с ролью отца справится. В этом у меня нет сомнений. Иначе не позволила бы ему приблизиться к дочке. Глеб все равно не отступит и никуда не денется из наших жизней. Нужно учиться ладить и мирно сосуществовать ради малышки. Мы родители. А это значит, что в а р я должна чувствовать максимальную любовь и заботу обоих. Наши разногласия останутся за стенами ее мира. Нельзя впутывать ребенка в отношения взрослых. Перетерев овощной суп с кусочками телятины в блендере, зову Ваню. Пока он кормит Варю, я кормлю Борю. В четыре руки быстро управляемся. Пойду переоденусь. Сложно выглядеть красиво и стильно с гипсом на ноге. Широкие штаны, все, что я могу себе позволить. Компенсирую свой спортивный вид макияжем, который освежает мое лицо, прячет тени под глазами. В пакет кладу кроссовки, носки и влажные салфетки. Волнение не проходит. Я впервые за долгое время останусь с Глебом наедине. Накатывают воспоминания из прошлой жизни, как садясь к г л е б у в машину, я всегда остро чувствовала нашу близость. Как перехватывало дыхание от его горячего взгляда, его запах, как наркотик, проникал в мою кровь и кружил голову. Сколько раз мы не доезжали до дома, поддавшись страсти по дороге. Это было сумасшествие, сладкое и безумное. Эти дни скучала по нему, хотела его увидеть. С в а н ь к а в разговорах избегала говорить о Глебе, боялась выдать себя с головой. Он никогда не будет мне безразличен. Я заточена под этого мужчину. Только рядом с ним чувствую себя полноценной женщиной. Ужасно то, что я не вижу нас вместе. Вчера мне Ванька купил специальный ботинок на липучках, чтобы могла топать по снегу, нацепив его на ногу, с п у с к а ю с ь вниз. Глеб уже подъехал, стоит сварен на руках посреди гостиной. При моем появлении тут же устремляет взгляд на меня, не прячет свои эмоции, чем немало смущает. Он и раньше смотрел на меня с восхищением, но я не хотела его молчаливые комплименты принимать. А тут что-то растаяло. Нужно срочно брать себя в руки. Извини, что оторвали тебя от работы. Произношу, чтобы нарушить паузу. И спасибо, что согласился выручить. Не оторвали. У меня не бывает дел, которые были бы важнее моей семьи, заявляет он. Мы не семья. Вертится на языке, но вовремя его прикусываю. Не хочу затевать бессмысленный спор перед дорогой. г л е б ждал моей реакции, ждал именно этих слов. Весь подобрался, как перед прыжком, а я молча стала спускаться. Вы для меня не такая уж и загадка, господин Тихомиров. Глеб расслабился, принялся от целовать и тискать Варю, вызывая ее бурный смех. В это время я спускалась. Ванька уже привык, перестал спешить мне на помощь. Глеб напрягся, внимательно следя за каждым моим шагом. Езжайте, а то опоздаете, произносит Ваня, протягивая за Варю руки. Боря уже носом клюет в манеже, их пора укладывать. Ревниво посмотрев на брата. Тихомиров нехотя передает малышку, целуют в пухлую щечку на прощание. Мы недолго, Вань. Кому адресовала эту фразу, сложно сказать. Скорее всего, Глебу. Предупредила, что нигде с ним задерживаться не стану. Я не сбегу, ухмыляется Ванька, подхватывая на руки еще и Борьку. С двумя малышами идет наверх, проводив их взглядом, т о п а ю до двери. Глеб идет следом. Я очень остро чувствую его присутствие, стараюсь дышать ровно и глубоко. На к р ы л ь ц е он останавливает меня, подхватывает сзади за талию. Ступеньки скользкие. Низким тихим голосом, от которого натягиваются все нервные окончания, дыхание сбивается. Я тебя отнесу. Свободной рукой берется за к о с т ы л ь Я сама дойду. Кто бы знал, как сложно управлять голосом, но у меня получается. Милада, это просто забота. Позволь мне хотя бы эту малость. Он не просит. Это не в характере Тихомирова, но говорит таким тоном, что я уступаю. Они нам не понадобятся сегодня. Отставляет костыли в сторону. Почему не понадобятся? Вместо ответа оказываюсь у него на руках. В кровь проникает его запах. Я жалею, что не спустилась сама с этих ступенек.